Глава 13. Огонь. Он окружает со всех сторон, сплавляя волосы на голове в одну сплошную корку. Ни ресниц, ни бровей уже не осталось. Страшно и больно. Но вылезти из-под кровати и выбежать на улицу нет сил. В горле горечь, глаза слезятся. Выбитое окно и странный зверь, мечущийся по комнате в поисках ребенка. Он ищет меня. Нет, не добить, спасти. Мелькание картинок, сменяющих друг друга с невероятной скоростью. Мое обожженное тельце мотает из стороны в сторону. Залитые слезами распухшие от жара глаза выхватывают эпизод. Мама в разорванном платье с неестественно вывернутой шеей и прядями волос, залитыми кровью, играющей в сполохи пожара. Сынок, помнишь, я тебя учил, как правильно, выделяет интонация слова, ходить по лесу. В глазах отца тоска, но на губах играет улыбка. Мне больно, но я киваю. Уже не плачу. Хоть мне и совсем мало лет, но я понимаю, что произошло непоправимое. Мама. Образ никак не уходит из головы. «Сынок, иди вот по той тропе». Папа показывает рукой в самую гущу соснового леса, где нет и не может быть никакой тропы. Но я знаю, как ее увидеть. Нужно просто по-особому прищурить глаза, и вот тропа видна. Хорошо утоптанная и слегка пыльная. «Пап, я боюсь. Пойдем со мной». Маленькие дети много не понимают, но они чувствуют, и я чувствую. Отец не вернется. Сынок, мне нужно быстренько сбегать домой, забрать маму, и мы тебя догоним. Чувствую горечь фальши и печали, но... Отец никогда не обманывал меня. Иди, сынок. Только помни, не оборачивайся, чтобы ни было, пока не дойдешь до перекрестка. Договорились, сын? Он протягивает свою громадную ладонь и проводит пальцем по моему лицу, от лба по переносице и касается кончика носа. В горле стоит ком. Я чувствую, что больше никогда не увижу своих родителей, но верю папе. Сил ответить нет. Я просто крепко обхватываю его за шею и не отпускаю, пытаясь придумать причину, почему я не могу пойти без него. Ну все, отпусти. Папа мягко, но непреклонно отрывает меня от себя и поднимается во весь рост, нависая надо мной. Тебе пора, сын. Ты уже взрослый, поэтому, я верю, сможешь пройти. Не подведи меня. И помни. Он намег замялся, будто подбирая слова. Мы всегда будем рядом. После чего, решительно развернувшись, быстрым шагом пошел в ту сторону, откуда совсем недавно мы пришли. Я хотел побежать, догнать, увязаться за ним, но... Если я сейчас побегу в догонку за отцом, то подведу его. Миг, какие-то минуты, и силуэт отца скрылся между деревьев. Еще долго я стоял, глядя ему вслед. Но потом, собрав в кулак всю волю, которая может быть у малолетнего пацана, поворачиваюсь в сторону открывшейся тропы и делаю первый шаг, наступая на твердую, пыльную поверхность. Прошел. Тогда, почти двадцать лет назад, я дошел до перекрестка двух путей и сошел с тропы. Никто меня не догнал. Ни отец, ни мать. Да и не могли, я думаю. Странными путями учил меня ходить отец странными и неизведанными. После того, как я сошел с тропы, мне пришлось поблуждать по лесу, но все же. Все же к людям вышел. Точнее, это они на меня вышли. Изможденного жаждой и голодом, свалившегося под кустом без сил и уснувшего, без малейшего шанса на то, что смогу проснуться. Больница, спецприемник, детский дом. А потом меня усыновили. Детская психика гибкая, И умеет защищаться от всего, что может причинить боль. Моя не исключение. Я просто забыл всю свою прошлую жизнь. До того самого момента, как оказался в районной больнице. У меня просто нет детства. Точнее, не было. Первые воспоминания начали приходить после контузии. Во сне. Мне снилась мама. В том самом ромашковом платье. Иногда мне снилось, как мы с ней гуляем около дома. Того самого, который виднеется вдали хочет что-то рассказывает и время от времени подбрасывает в небо. Но чаще снится один и тот же сон, горящий дом и окровавленная мама. Нет, я свыкся с тем, что никогда не увижу настоящих родителей. Да если честно, даже не думал, что смогу вспомнить. И вот сейчас сны стали явью. Этот мир сводит меня с ума. Первый порыв — сорваться с места и рвануть туда, к дому из моих снов, Да его толком и не было, да. В груди защемила и скрутила тоска. Но я слишком давно стал черством. 20 лет — это много. Пусть детские эмоции самые сильные и запоминающиеся. Вот только мертвые не возвращаются. Это я выяснил крепко. А то, что я вижу собственными глазами — морок, очередная галлюцинация. Я стою на камне во весь рост, пытаясь убедить самого себя, Но в глубине души мне так хочется, чтобы это все было в заправду Мама сидит, греется на солнце. Сейчас выйдет отец, и они займутся обычными делами. Я подойду и услышу. Ну, где ты бегал, сорванец? Все глаза проглядели. Да, это было бы замечательно, наверное. Но этого не будет. Простите, но я привык, что мои родные мертвы. Я черствел душой давным-давно. Лишь злость пробуждается, изгоняя первоначальный ступор от неожиданности. Этот мир с каждым днем мне нравится все меньше и меньше. Недавно я думал, что остепенюсь, займусь делом. Ремесло какое-нибудь изучу. Нет. Сейчас, глядя на еще один призрак из прошлого, я понимаю. Этот мир не оставит меня в покое, пока не надавит на все больные точки в моей огрубевшей, покрытой шрамами душе. Что я могу сказать? В любую игру можно сыграть вдвоем. И если этот мир так хочет сделать мне больно... Что ж, я тоже умею причинять боль. И с тем, кто сейчас мне показывает этот пейзаж из забытого прошлого, тоже пообщаюсь. На том языке, на котором привык. На языке равнодушной жестокости. Умение забыть спасает нас от безумия. Но если кто-то упорно пытается напомнить, не давая успокоиться болью и затянуться ранам то это его проблемы, куда он будет прятаться. Усилием воли отвожу взгляд. Да, мне хочется туда, в тот райский миг из детства. Но у меня тут дельце есть одно, незавершенное. Доделаю да и вернусь, непременно вернусь. Улыбка, больше похожая на оскал, перекосила мое лицо. И если бы неизвестный, решивший поиздеваться надо мной, мог ее увидеть, думаю, он бы сто раз подумал прежде чем пытаться свести меня с ума. Легко спрыгиваю с камня, выбросив ненужные мысли из головы и направляюсь в сторону оврага. То, что мне нужно, рассмотреть удалось. А именно, условно проходимую дорогу, по которой получится покинуть зону разрушений. Решать загадки я люблю. Но вот сейчас времени на это совершенно нет. И все же, зря я не так. Или он, или оно. Я, конечно, сейчас трезвый и даже не с похмелья поэтому, сломя голову, не сунусь в опасное место. Кто бы что ни говорил, а в тех местах, где я служил, дураки отморозки очень быстро заканчивались. Выживали только осторожные профессионалы, способные в любой момент, какой бы ни была критическая ситуация, намотать сопли на нос и... выжить. Чаще всего просто выжить. Так что, какие бы тонкие струны моей души не задел морок, одними мультиками меня не проймешь хотя и свербит где-то в подсознании мысля, что это вовсе не морок, а вполне осязаемая и реальная женщина и дом. Называть ее мамой? Нет, не назову. Даже случись ей выжить в том пожаре, ей сейчас уже к шестидесяти годкам было бы. А тут женщина в самом расцвете, едва-едва перешагнувшая третий десяток, а может и моложе. Это не может быть правдой, потому что просто не может быть. Такая нехитрая логическая обманка позволяет держать в узде всех моих тарканов в голове. Так себе контроль, конечно. Но на трезвую очень даже работает, служа костылем для силы воли. Ну и еще. По пьяной грусти я вспыльчивый и могу наломать дров. Убить, покалечить, сожрать. Но париться не буду. Вспылю и почти сразу остыну. Про себя трезвого сказать то же самое не могу. Любой подтвердит. Более злопамятного и упрямого человека вы хрен найдете. Так что сюда я еще вернусь, определенно. Вот кажется мне, что это проделки того мага, каким-то образом залезшего в мою голову, и все тут. Спуститься по собственному следу труда не составляет. Вот камень. Схрон должен быть с другой стороны. Аккуратно, опасаясь поскользнуться на мокрой глине, обхожу валун, чтобы зайти с нижней стороны. Удобнее. Какого... С рыком бросаюсь к яме, на том месте, где должна быть крышка. Хотя и так уже понимаю, что я там увижу. И немного выдыхаю. Схрон пуст. Самое страшное не произошло, иначе я бы за себя не ручался. Младенцев, которых я оберегал, как зеницу ока, выкрали. Черт! Но почему я ничего не заметил? Подходы к схрону ведь просматриваются с вершины валуна. Должен был заметить, но нет, не заметил». Слишком сильно увлекся мороком и прохлопал. «Мудак!» «Надо срочно искать, догонять, спасать!» «Меня раздирают противоречивые эмоции. Причем в этот раз они даже сильнее бьют по мозгам, чем призраки прошлого. Это надо же так лопухнуться!» «А еще профессионал!» «Да я, да всем все покажу и докажу!» «Тьфу, блять «Доказал и показал!» «Всего-то и надо было свалить из этой местности поближе к людям и вынести детей!» На ровном месте запорол. Поверил, что все продумал и просчитал. Мой вечный бич, самоуверенность, в очередной раз подвожу сам себя. И даже не это страшно. Если б мой просчет влиял только на меня, хер бы с ним. Как-нибудь уж разберусь. Но на кону жизнь двух беззащитных детей. Устраивать самокопание можно до бесконечности. Поискать виноватых, посыпать пеплом голову, убить кого-нибудь, чтобы успокоить нервы. Все это можно сделать, но потом. Сейчас необходимо озаботиться решением более важного вопроса. Ага, выяснить кто, а главное, куда утащил детей. Немного успокоившись, приступаю к осмотру места вокруг схрона и саму яму. Следопыт из меня не сказать, что хороший, но кое-чего тоже могу. Угу, в рамках курса выживания и разведподготовки. Сейчас бы собачку специально обученную. Мигом след взяла бы. Но чего нет, того нет. Попробую своими силами. Итак, что мы имеем? Схрон. Пустая яма без следов осыпания. Бревнышки, служившие крышкой, не раскиданы, а аккуратно сложены в одну кучу в сторонке. На самих бревнах никаких следов нет. Ни от когтей, ни от клыков. Точнее, есть, но это мои следы. Я же в частично трансформированном виде занимался оборудованием укрытия. Почему решил, что мои когти? Ну, тут все просто. Сравнил. Долго ли, если умеючи? Даже особо мозгов не нужно для этого. Отсюда вывод. Тот, кто это сделал, имеет руки. С мягкими подушечками и без костей. И опять же, сложено все в аккуратный штабелек. Есть, конечно, звери, которые могут такое сделать. Слон, например. Но слона-то я бы уж точно не заметил. Напрашивается очевидный вывод. Младенцев похитил кто-то, у кого, как минимум, имеются зачатки разума и руки например, человек. Или даже не один. В одиночку обычный человек не справился бы. Все же бревна тяжелые, и разбор крышки быстро не произведешь. Если только... чертова магия. Я ж хрена в этом не понимаю. Могут же тут быть какие-нибудь телекинетики или еще кто наподобие. Черт, все возможно. Терзает меня смутное сомнение. Даже не сомнение, а предчувствие. Угу что этот долбаный любитель приносит в жертву всех подряд, про которого я как-то стал подзабывать и никуда не сбежал. Использовал свои способности, а у него они точно есть, проверено на собственной шкуре. Дождался подходящего момента и выкрал младенцев. Хотя, с другой стороны, зачем они ему? Алтарь-то того. Немного полетал. Да и, судя по всему, моя роль в ритуале, который Аран, я вспомнил, как зовут мага, проводил совсем не статичное. — Непонятно. — Черт, как же мне не хватает информации-то? это Со схроном понятно. Его аккуратно вскрыли, причем бесшумно, чтобы не привлечь внимания. Но уходить-то должны были по земле, а значит, должны остаться следы. Грунт мягкий и влажный. Прямо контрольно-следовая полоса. Хм, странные какие-то следы. — Угу, найтись-то они нашлись, но вопросов возникает больше, чем ответов то, что следов будет больше, чем одна пара, не считая моих, подразумевала аккуратная стопка из бревен. Но все же я думал, что они будут хотя бы, ну, парными, что ли. Точнее, обнаружить удается как раз-таки две пары следов. Едва заметных, будто те, кто тут шастал, весят не больше 30 килограмм. Я примерно по тому, какой глубины сам оставляю следы, прикинул в разных формах. Свой вес мне известен, Примерно рассчитать габариты неизвестных похитителей особого труда не составляет. «Ну, если знаешь, как и чего считать?» «Я знаю. Да и вообще. Стряска с жертвоприношением и мультиком, который тут неподалеку сейчас показывают. Ага, тот самый, с кадрами из моего прошлого. Окончательно привел меня в рабочее настроение. Плюс к этому, наконец-то, похмелье полностью прошло. О чем я? О следах. Две пары, да». Только вот те, кто их оставил, обладают разными конечностями. У существ, классификатор надо какой-нибудь раздобыть по местным жителям, что ли, по одной ноге человеческой с узкой ступней, длиной сантиметров 10 примерно. А вот со второй опорной конечностью все не так очевидно. След явно нечеловеческий. Но исходу определить животное, у которого могли бы быть такие стопы, не получается. Ближе всего, пожалуй, кошки, шестипалые и с втянутыми коготками. Угу. А коготки ведь точно имеются. В паре мест, там, где существа поскальзывались, тонкие царапины на земле отчетливо видны. Мда. Что же за странные тут ходят существа? Вопрос вопросов в данный момент. Хотя по большей части меня их расовая или видовая принадлежность мало интересует. Их участь уже предрешена. Как показала практика, неприятности мне доставить местные обитатели способны, но... И у меня кое-чего имеется в загашнике, помимо способности превращаться в зверя. Память, она ведь штука такая. Стоит пробить барьеры, которые ты ставишь большую часть жизни, чтобы не вспоминать боль, она возвращается. И вот даже не знаю. Галлюцинация, сорвавшая блоки с моего мозга, с одной стороны растеребила старые шрамы, щедро насыпав на них соль. А с другой, кое-чего и интересное вспомнилось. То, чему с детства учил папа. Например, случись мне сейчас встречаться с теми двоими упырями, заморочившими мне голову в селении и чуть было не сделавших из меня рагу, устраивать гладиаторские бои не пришлось бы. Угу. Кстати, чуть попозже нужно будет сделать пару амулетиков интересных. Как время свободное найдется? А пока меня больше волнует, на кой хер эти мелкие существа похитили детей и что они собираются с ними делать. Пора бы уже и погоню организовать но есть небольшая сложность. Следы, ведущие вниз от валуна, теряются через пару десятков метров, едва заканчивается взрыхленный грунт и появляется трава. К сожалению, как не высматриваю, обнаружить следы на плотной почве, поросшей редкой низенькой травой, не удается. Уже сейчас кручусь на одном месте. Черт, нужна идея. Стоит ошибиться с направлением, и детей уже будет не спасти. Сильно сомневаюсь, что похитители их из человеколюбия забрали и собираются отогреть, напоить, накормить и спать уложить. Что-что, а с гуманизмом в этом мире, как мне удалось понять, сильно не очень. Вот на рогу пустить — это каждый второй готов. Что же делать? Растерянно кручу головой по сторонам, пытаясь угадать направление, в котором мне предстоит двигаться. Взгляд случайно натыкается на лежащую тушу крупного волка, придавленного поваленным деревом. Похоже, кто-то из той стаи недобитков все же и без моего участия упокоился. Вот я дурак. Я аж могу их по запаху вычислить. С досады хлопаю себя по лбу. Столько времени потерял, пытаясь высмотреть следы на твердой земле, хотя уже мог бы догонять. Интересные, конечно, у меня ассоциативные ряды. Воспоминания из детства, волк, выслеживание по запаху, как собака, какая. Психиатры нервно курят, пытаясь сообразить, чем меня лечить. Хи-хи. Быстро перекидываюсь в полную звероформу и возвращаюсь к срону. Запах, пусть и слабый, обнаружить мне удается быстро. Дым. И еще чем-то сладковатым. Но главное, дым. Похоже, это мои детишки, когда сгорел тот дендроид, пропитались запахом. Пожалуй, так даже лучше. У меня ведь нет задачи зачистить весь лес. Лишь найти детей и убраться отсюда во своясе. На след я встаю легко почуяв один раз, я его уже не теряю. С каждым шагом я двигаюсь все быстрее, время от времени припадая к земле, чтобы проверить, не сбился ли я с пути. Жаль только, что свет ведет в сторону перпендикулярно той, куда мне необходимо. Но и без младенцев, весь смысл в возвращении теряется».